Косильщик замечал его внутреннее метание. Часто хмурился и крутил головой. Сьевнар чувствовал, старший брат давно хочет ему что-то сказать, только медлит. По одному этому можно понять, о чем он хочет поговорить. Нерешительность не в его характере. Гунар и в жизни был так же быстро напорист, как в бою на мечах. Но молчит, деликатничает, не хочет бередить незажившие раны друга, за что ему отдельная благодарность. В сущности, что тут можно сказать? Очередное нравоучение на тему, что все пройдет, кто бы сомневался, пройдет, конечно, все пройдет. Только когда и кого это утешало? Проходит любовь, оканчивается молодость, высыхает до старческой дряблости былая сила, только вряд ли это можно назвать утешительными соображениями, невесело ухмылялся Севнар. Разговор у них все-таки состоялся. Правда вышла совсем не так. Старший брат не стал пичкать его расхожими поучениями. Удержался от соблазных сбитых истин, что всегда липнут к языку, как осы к плошке с медом. Однажды сидя на прибрежных камнях, отдыхая после очередных упражнений, Гунар Косильщик вдруг взялся рассказывать ему о своей далекой, потерянной возлюбленной. Наверное, все истории любви похожи одна на другую, слушая, думал Сивнар. Есть в этом какая-то усмешка богов, самая сокровенная, единственная и неповторимая в твоей жизни, понятная и знакома другим так же близко, как и собственные ладони. Если вместо имени неизвестные Дарны поставить Сангри, он бы мог продолжить эту историю вместо Гунара. «А знаешь, что удивило меня больше всего, когда я встретился с ней, чужой женой, вернувшись из далеких земель?» Вдруг спросил Гунар. «Что?» Рассказ старшего брата все равно растревожил до сердцебиения, до прихлынувшей к голове крови. «Меня удивило даже не то, что она изменила всем нашим клятвам. Что стало женой другого?» «Меня по-настоящему удивило...» Как искренне она все забыла. Дарна, моя любимая, смотрела на меня так, словно с трудом могла вспомнить имя. Клянусь девами-валькириями Асгарда, боги наделили женщину удивительной способностью забывать, которую мы, мужчины, просто не можем понять. Она женщина, всегда искренне в своем предательстве. Она даже не думает о том, что предает, просто забывает прошлое и живет настоящим. Я могу рассудить только так. Как же быть? Сивнар тут же сообразил, что выдал себя этим вопросом. Дал понять старшему брату, что думает не о далекой Дарне, а другой думает. Впрочем, выдал-не выдал, какая разница. Как будто без того непонятно, о чем речь. Вся его скрытность видна, как плевок на лысине. А никак. Бывают ситуации, когда ничего нельзя сделать как нельзя расколотить лбом гранитный валун. И это нужно понять. Дарна забыла, выкинула меня из своей жизни, и я в ответ мог сделать только то же самое. Продолжил Гунар, словно бы не заметив его оговорки. Уйти от нее как можно дальше, оставить за спиной земли и реки и моря и постараться забыть, пусть это и нелегко. Тебе удалось? Да, наверное. «Мужество мужчины не только в том, чтобы сражаться наперекор всему. Пожалуй, больше мужества нужно, чтобы принять неизбежное». Гунар все-таки не удержался от получения. Севнар промолчал, отводя взгляд. Зябко передернул плечами, старший брат спокойно смотрел на него. «Я понимаю, сейчас ты мечтаешь, как снова окажешься рядом с любимой, как все изменится, как твоя любовь снова воспламенит ее». — добавил Косильщик. — Но я скажу тебе прямо. Не стоит обольщаться пустыми надеждами. — Забудь ее, Скальд, это лучшее, что ты можешь сделать. — Забыть? — Легко сказать. Скорее всего, Гунар прав, даже наверняка прав, но видят боги. Это очень горькая правда. — Прошла моя вторая зима в Миствельде, но я до сих пор никуда не отлучался с острова, — сказал Севнар, чтобы сменить тему. Воины ходили в набег на запад, а я остался. Хаки посылает молодых воинов вести к Наро с припасами. Я опять остаюсь. Не твоя ли в этом заслуга, старший брат? Да, это я просил Хаки Сурового не отпускать тебя с острова, пока ты не научишься как следует владеть мечом. У меня только один ученик, и мне не хотелось бы видеть свои труды на погребальном костре, усмехнулся Гунар. Раньше да, а теперь? Теперь можно? Клянусь доблестью, Тюра Однорукого, Мидгард слишком тесен, чтобы в нем не встретились два человека, ненавидящие друг друга, как раб ненавидит деревянную колодку на шее. Это значит да или нет? — не отставался Евнар. А ты как думаешь? Думаю, я готов встретиться с неистовым конунгом. Значит, да, — подтвердил косильщик, насмешливо щуря глаза, цвет родниковой воды